туда Я указал в сторону одиночной груды камней и, съехав с дороги, лениво тронул бока лошади пятками. Заметив мой жест, Райник махнул рукой, и его собаки, по повинуясь команде, тут же побежали в указанном направлении. Бьорна с Заной молча последовали за нами. «Ну да, перебдеть, как говорится, не помешает. Местность тут ровная, и лошади пройдут без проблем». а естественное укрытие убережет отряд от любопытных взглядов дозорных. От тех камней до скал было примерно полтора километра, и вряд ли выставленные в ущелье гномы, даже заметив нас с такого расстояния, решат выдвинуться навстречу. Конфликты сейчас не нужны, с гномами проще договориться. Надеюсь, это получится, поскольку в одиночку мне идти совсем неохота». Очень сложно пройти в невидимости по ущелью, которое полностью контролирует враг. Там почти километр пути, а ширина редко где превышает полсотни метров. Отсюда никого не видно, но уверен, что гномов в ущелье полно, а среди них обязательно найдутся те, кто без проблем срисует даже спутника Белая. Безопасность армии – это не шутки, а местные ни разу не дураки. Тут же, по сути… Достаточно повесить пару просветов на входе и поставить возле них с десяток адекватных ребят. Не будь этого ущелья, я бы не стал даже пытаться договариваться с недомерками. Впрочем, если Бьерн вернется ни с чем, я все равно пройду в Антруму. Рисковать, конечно, придется, но оно уже не в первый раз и, скорее всего, не в последний. Войско гномов стоит за ущельем в Аварийской долине. где и начинается спуск. Вот интересно, чего они там все-таки ждут? Прорыва мрака? Серьезно? Если так, то где-то рядом должны находиться боги подгорного королевства. Ведь в противном случае пара мортов разнесет эту армию к чертям, а потом, добродушно улыбаясь, отправится в великий лес на экскурсию. Не знаю... Но мне почему-то кажется, что коротышки тут стоят не поэтому. Подозрительно как-то, что кроме меня никто Антрумот так и не покинул. Да, помню, что раньше путь перекрывали демоны и нежить. Но сейчас-то заслон снят, а ведь там точно остались живые. С той стороны проход контролирует город-крепость Амобертан, столица старшего дома Алиан. Там всего-то 20 километров от поверхности. «Всё настолько плохо, что это расстояние стало непреодолимым для разведчиков дома, или... или это гномы не пускают их наружу». «Нет, чтобы там в Антруме не случилось, дрову из местных вряд ли массу ворванут на поверхность, но курьеров они обязаны были отправить. Ведь с тёмными эльфами и орками у моего народа нормальные отношения». И было бы логичным их предупредить или запросить помощи. Нет, понятно, что тёмных эльфов уже нет, а орки далеко, но тем не менее. Ладно, доберёмся, узнаю. «Собаки волнуются», — внезапно произнёс едущий слева от меня Райнак. «Словно кто-то есть впереди». Некромант смотрелся в завал камней, до которого оставалось полсотни метров. поморщился и, продержав поводье, вскинул правую руку. «Не знаю что, но нам лучше туда не ходить». Понимая, что ситуация выходит из-под контроля, и не желая подставлять ребят, я тут же покинул группу, и в этот момент камни зашевелились. Вернее, камни-то остались лежать, как лежали, но от них отделился небольшой отряд и, не торопясь, двинулся в нашу сторону. Крис сзади. Негромко пробасил Бьерн. Я обернулся и увидел, что нас взяли в треугольник. «Еще два отряда. По десять недомерков в каждом. Впрочем, недомерками этих вот конкретно не назвать. И... Сука, ну почему все так через задницу?» С досады, подумал я, разглядев командиров этих отрядов. «Откуда тут взялись эти ублюдки?» Тяжело покачиваясь на ходу, с двуручным молотом на плече, впереди своего отряда, навстречу нам шел гном, ростом не уступающий Бьерну. Бруни, спутник Гримнера, того самого, чей молоток лежит в моей сумке. Рыжебородый, с кривым уродливым шрамом, пересекающим лицо от верхней губы до уха, он походил на гориллу или закованного в латы медведя. Справа заходил агива, спутник акзагава, покровителя ювелиров и точных ремесел. Практически брат-близнец Бруни, только борода черная и лицо без шрама. Вооружен коротким копьем. Слева, на таком же расстоянии Хильд, спутник владыки Недр, Хрод Греева. В руках меч и щит. За спиной какое-то подобие самурайского флага. По шесть с небольшим миллиардов хп у каждого. Полоски над головами ярко-красные. Физиономии хмурые. Бороды аккуратно подстрижены, как у московских хипстеров после салона. На титане доспехов мерцают нанесенные руны. Простые бойцы и их уменьшенные копии. По 9 в каждом отряде. Ростом не ниже меня. В плечах раза в два шире. Уровни от четырехсотого до 420 ХП от 40 до 100 миллионов. Мда... Одна из расовых способностей гномов – умение маскироваться возле камней. Под землей я их, разумеется, заметил бы, но здесь, на солнце, слишком много отвлекающих факторов. Вот же суки! Интересно, почему только трое? Решили, что достаточно и троих? Или есть кто-то еще? «Идут, не торопясь, уверенно. Их даже не смущает, что я на лошади. Подготовились? Или все-таки хотят поговорить?» «Райнак собак назад. Вас не тронут. Поэтому не вздумай дергаться!» Быстро проговорил я, прикидывая возможные пути отхода. «Все как и решили. Если договориться не получится, переходим к запасному плану». «Буду ждать вас внизу, у зеленого камня, ровно двое суток от этого времени. И давайте в стороны от меня, чтобы ненароком не зацепило». «Я попробую поговорить». В ответ пробасил Бьерн и, тронув бока коня, выехал на пару метров вперед. «Если что, покажешь молот. Уверен, что тот рыжебородый узнает вещь своего господина». «Попробуй». Криво усмехнулся я. Но что-то мне слабо верится, ведь эти уроды ждали тут именно меня. Спутники богов в армейский дозор не ходят, а если и ходят, то не маскируются, как крысы в камнях. По правилам игры, активные действия всегда оставались за игроками, АНПС такого ранга могли преследовать игрока только в том случае, если он нарушил клятву или нанес им какой-то ущерб». «Засада Йоклы была обоснована тем, что я перешел дорогу ее госпоже. А эти вот. В любом случае, если сразу не атаковали, значит, обязательно что-то скажут. Ну, а я послушаю, и тогда уже буду решать». Не доходя 20 метров, Бруни остановился, и тяжелым взглядом оглядел собак, которых Райнак выстроил полукругом. Гномы за его спиной растянулись цепью, как на загонной охоте, и замерли с невозмутимыми рожами. Спустя пару секунд заходящие из боков отряды остановились на таком же точно расстоянии, и в воздухе повисла напряженная тишина. Продолжалось это секунд пять, когда Бруни наконец оторвал взгляд от стоящей напротив него Мирны. Криво усмехнулся и посмотрел на меня. «Выкормишь тьмы!» – презрительно выплюнул он. И недобро прищурился. «Мы ждем тебя тут неделю, тебя и этих мразей, которые по ошибке создателя появились на свет людьми». Гном посмотрел на Зану, перевел взгляд на Райнака и процедил. «В книге судеб сказано, что ты придешь и попытаешься спасти свой поганый народ». самосуществование которого противно естеству этого мира. «Не заговаривайся, гном!» Сквозь зубы процедил бьорн видимо, сообразив, кого конкретно Бруни обозвал мразями. «Мы везем королю молот твоего бога, Гримнер, и остальные владыки в курсе, что вы тут затеяли?» «Не тебе нам указывать, паладин!» Пропустив мимо ушей упоминание о молоте, издевательски расхохотался Агила. «Где ты был, когда посланные тьмой твари убивали твоего бога? Почему выжил? Почему продался одному из убийц?» «Некромант, кровососка и красноглазый ублюдок. Хорошая компания у тебя!» «Светлый!» — подытожил Хильд, с презрением глядя на бьорна «Слышал, что ваш король решил прислать сюда легион, чтобы остановить мрак? Похвально. Но мы как-нибудь справимся сами. А для начала прикончим тут четырех крыс». Смысл произнесенных гномами фраз обрушился на меня, как снежный ком. Нас же сейчас будут убивать. Всех. И меня, и Зану, и Райныка, и даже Светлого бьорна Но у ребят-то сбежать не получится. И что делать? Бросить их и уйти? У меня же есть миссия и... Кильфата! Тут всего-то пара километров до границы. Ведь я обязан разрушить статую, пожертвовать троими, чтобы спасти страну. Ведь за такое решение никто не осудит. А кому осуждать, если у меня только эти вот трое? Еще Карт, Шет и, наверное, Майк. Но они ведь поймут? Или нет? Или я не пойму себя сам?» Я быстро призвал Шона, кинул Бьерну запрос на приглашение в группу и, медленно обведя взглядом хмурые лица окруживших нас гномов, поинтересовался. «А что выпалшие из пещер обезьяны забыли на территории моего народа? Вы перепутали направление и заблудились? Или в ваших обезьяньих мозгах созрела идея воспользоваться вторжением мрака и получить контроль над разоренной страной? Так чего вы ждете, ублюдки? К чему устроили этот обезьяний концерт?» Пока гномы обтекали от сказанного, я принял приглашение в группу. Поймал понимающий взгляд бьорна и, сунув кисть фамильяру, быстро заговорил в канал. «Сейчас дождутся приказа и атакуют. Я сразу призову много скелетов. Они их ненадолго отвлекут. А вы уходите. Это приказ. У вас полторы минуты. Собаки прикроют отход. Я живу через шесть часов и буду ждать у входа в долину». «Хочешь смертельно оскорбить гнома? Назови его обезьяной». «Не знаю почему, но на эту тему у дроу даже есть квест. Эти уроды по какой-то причине не атакуют. И моя интуиция орёт о том, что время сейчас работает на них. К чему эти подходы и разговоры? Если уж нарушили правила, то почему не атаковали внезапно? Они ведь определённо чего-то ждут». «Думаешь, ты очень хитрый ублюдок?» В ответ на мой спич, звенящим от ненависти голосом, процедил Бруни. «Думаешь, сдохнешь и поднимешься у своего камня? А как ты считаешь, почему мы пришли сюда втроём? Тебе не сбежать, тварь! Мы ждали знака!» В следующую секунду фигура гнома заискрилась. Он скинул с плеча молот и, держа за рукоять, уронил боевой частью на землю. Точно так же со своим оружием поступили Агила и Хильд. От молоток, копью и мечу протянулись искрящиеся полосы. Треугольник вокруг нас замкнулся. Земля под нами на мгновение побеляла, и на ней проступили угловатые черные руны. Мгновением позже вся эта непонятная хрень с земли втянулась в оружие Бруни. Гном покачнулся от переполнившей его силы. но на ногах устоял. «Теперь ты встанешь возле нужного камня!» Злоощрился он, с видимым трудом оторвал от земли молот, ткнул им в мою сторону и проорал. «Сдохни!» Исполинская молния отразилась от зеркала и ударила в того, кто ее послал. Земля содрогнулась, брызнули в разные стороны мелкие камни. В том месте, где стоял спутник Гримнера со своими людьми, появилась глубокая рваная дыра, выплеснув наружу облако пыли, и события понеслись вскач. «Армия тьмы! Аура! Аура Шона!» Пока гномы приходили в себя от случившегося, я проорал в канал «Бегите!» и прямо с лошади порывом атаковал Хильда. Лезвие Жнеца лязгнуло апокаты на плеч спутника Бога, и руны на его керасе вспыхнули, как сломавшийся светофор. Все стоящие за спиной гнома бойцы попали в радиус действия навыка, и их расшвыряло по земле, как сбитые кегли. Страйк, сука! Сокрушение! Казень! Спутник Хрод Грейва, избежав стана, сделал резкий выпад копьем. И я, легко уйдя от блеснувшего наконечника, сместился вправо и колющим пробил гному в бедро. Со всех сторон донесся характерный треск. Лязгнуло проржавелое железо доспехов. Из земли полезли призванные скелеты. «Бой!» – рявкнул за спиной Бьерн. Надрывно заржал кабачок. Проскочив Хильду за спину, я еще раз пробил колющим в бедро. Контролируя краем глаза лежащих на земле гномов, огляделся и похолодел. Они не ушли, ни Зана, ни Райнек, ни Бьерн. Видя, что я занят Хильдом, паладин пустил коня вперед и, выхваченным из сумки копьем, атаковал второго спутника бога. Двадцать метров. Дистанция вроде бы небольшая, но когда конь со всадником весят не меньше полутора тонн, Копьё ударила Агилу в верхнюю часть щита, конь добавил грудью, и спутник Экзагала, потеряв 5% ХП, с грохотом рухнул на камни. Зана, грациозно сорвав с пояса боевые серпы, спрыгнула с лошади и рванула паладину на помощь. Райнок вскинул руку, отправляя собак на гномов из десятка Агилы, и вокруг началось форменное светопреставление. 50 скелетов – это, как выяснилось, до хрена И даже при том, что урона они практически не наносят. Появившиеся мобы бросились на ближайших противников, и вокруг стало людно, как на площади в день приезда столичного театра. Сокрушение. Казинь. Лицо Хильда покраснело и перекосилось от ярости. Он прорычал что-то неразборчивое, занес для ответного удара копье и... Резко развернувшись, атаковал им одного из подбежавших скелетов. «Да, навык работает!» Пользуясь моментом, я отпрыгнул в сторону и нанес рубящий удар по одному из поднимающихся на ноги гномов. Недомерок пытался отбить удар щитом, но с моим восприятием такие штуки уже не проходят. Я изменил направление удара. Острие меча ткнуло гнома в правую часть груди». На керасе вспыхнули руны, но выкованный тьмой клинок оказался сильнее. Вскрыв доспех, как консервную банку, жнец пробил недомерка насквозь. Крит. Гном пошатнулся, уронил щитовую руку и стал медленно заваливаться на спину. Выдернув из падающего тела меч, я с трудом уклонился от атаки копьем второго гнома и вдруг обнаружил, что аура не работает. Эти твари сориентировались мгновенно, и кто-то из них повесил на меня молчание. «Суки! У Хильда больше 90% ХП. Без ауры убить его нереально!» Пользуясь тем, что спутник бога полностью переключился на скелета, я тремя ударами срубил еще одного гнома и атаковал следующего. 6 из девяти недомерков вместе с командиром переагрились на призванных мобов, но скелеты им на один удар... И как только пройдет иммунитет, черт, где мои рыцари?» Уклонившись от удара меча, я пробил колющим гному в бедро и ударом сапога в щит опрокинул того на землю. 100 уровней разницы – это фигня при моем количестве силы. Потеряв больше половины хп, гном откатился в сторону и, избежав удара, швырнул в меня бомбу. «Твари!» Двигаясь по инерции и понимая, что уклониться не получится, я крепко зажмурил единственный глаз. Мгновение спустя меч со скрежетом пробил керасу лежащего на земле противника, и мир затопила ярчайшая вспышка. «Световая бомба!» «Эти паскуды прекрасно знают слабые места дроу, но в этот раз обломитесь!» Стиснув зубы от прострелившей все тело боли, я резко повернул клинок в ране. и, выдернув оружие правой рукой, левой, резко ударил по склянке на поясе. «Высшее исцеление снимет весь негатив, и если бы не запредельный откат...» Боль прошла, в голове прояснилось. «Ауры заработали! Жаль только, что скелеты переагривают этих уродов лишь каждые 20 секунд!» Быстро выхватив из сумки эликсир защиты от света, я зубами выдернул пробку. Плеснул в глотку противную кислую жидкость и тут же застыл в стиснувших лодыжки оковых. Плюнув на скачущих вокруг скелетов, Хильд повернул ко мне свою свиную рожу, и в глазах его полыхнуло торжество. но ну да. Скинув оковы кольцом, я ушел от конуса Ауе и, кинув взгляд на ребят, в бессилии стиснул зубы. Агилла, умело прикрываясь щитом, размашистыми ударами своего нереально увеличившегося меча атаковал висящую на нём Мирну. Выносливость гончей просела до половины, в то время как спутник Акзагала потерял не больше 20% ХП. Бьорн крутился на коне, отбиваясь от четырёх коротышек. Зана сцепилась с пятым. Несмотря на то, что разбойница была намного слабее своего противника, её ХП... Словно прилипла к стопроцентной отметке, в то время как гном потерял уже половину. Семь костяных собак и четверо гномов погибли, но когда Агила убьет Мирну... «Что, обезьяна, не нравится?» Сместившись вправо, криво усмехнулся я, глядя в перекошенное от ненависти лицо Хильда и разбив на поясе зелье повелителя тьмы, врубил свой основной навык – тень тьмы. «Этих ублюдков надо быстро кончать, иначе погибнут ребята. Попробуйте, суки, меня заткнуть!» Шестеро оставшихся гномов попытались выбежать из пламени ауры, но я, прыгнув на одного из них, порывом сбил недомерков на землю и пару секунд подождал, глядя, как эти твари горят. Увидев смерть своих бойцов, Хильд с ревом рванул ко мне. И в этот момент из пролома в земле наружу выбрался Бруни. Вскочив на ноги, гном перехватил свое жуткое оружие правой рукой и оглядел поле боя налитыми кровью глазами. Удар молнии снял со спутника Гримнера 70% здоровья. Доспех на гноме был помет и испачкан. Руны погасли, но 2 миллиарда хп! Почему эта тварь не сдохла? Мгновенно сориентировавшись, гном рывком влетел в Райнака и нанес парню сокрушительный удар в бок. Некромант, лишь в последний момент, заметивший эту атаку, успел выставить костяной щит, но это помогло слабо. Молот спутника бога легко проломил защиту. Потеряв практически все хп, парень нелепо взмахнул руками и, как пустой мешок, завалился на камне. «Сука!» я чисто на автомате попытался заюзать порыв, но 10 секунд, 10 секунд до отката. Развивая успех, Бруни шагнул вперед и широко размахнувшись, опустил молот на беззащитную голову некроманта. Твари! Я поморщился, ожидая характерного звука, но его не последовало. Паня спас бьорн, кинув на него щит отчаяния. Тот самый щит, который в средоточии тьмы вешал на меня его брат. В следующую секунду мирно, почувствовав происходящее с хозяином, попыталась рвануть Райнаку на помощь и открыла противнику бок. Воспользовавшись таким подарком, Агила тут же перерубил Гончий переднюю лапу и, напрыгнув сверху, сломал собаке хребет. Одновременно с этим справа раздался яростный рев, Фигура разбойницы мгновенно увеличилась в размерах, резко раздались в стороны плечи, и четырехметровый ворген, совершив гигантский прыжок, ударом лапы отбросил бруни от тела бесчувственного некроманта. Расправившись с собакой и развивая успех, Агила рывком влетел в бьорна и чудовищным ударом щита опрокинул паладина на землю вместе с конем. Прокатившись по земле и потеряв примерно половину ХП, Бьёрн вскочил на ноги и, прыгнув вперёд, встал над телом раненого Дестрея. Бруни ударом молота отбросил в сторону ревущего зверя. Агила, помогая товарищу, атаковал Воргена со спины. «И тут у меня, наконец-то, откатился навык. Порыв!» Лезвие Фламберга ударило Бруни в бок, разогнавшаяся аура – Одним тиком сбросило 10% ХП. Опомнившийся Хильд запоздало кинул в меня молчание. «Но поздно!» «Поздно, сука!» – проревел я и ткнул повернувшегося ко мне гнома в лицо. Остриё Великого Меча ударило точно в шрам над губой и, проломив череп, сорвало с головы шлем. «Фаталити, твари!» «Вами получено уникальное достижение – убийца мастера брони!» Бруни – уникальный неигровой персонаж. Убить его можно только единожды. Вы и ваши соратники получаете 7% процентное увеличение физического и магического урона. Внимание! Вы обратили на себя внимание высшего существа. Бог подгорного народа, покровитель кузнечного и шахтерского ремесла Гримнер вас ненавидит. Внимание! Призыв рыцарей смерти. «Разблокирован...» «Хоть так, сдохнем, но недомерки этот день запомнят надолго». Труп Бруни с торчащим из морды мечом рухнул на колени и стал медленно заваливаться на бок, а рев потерявших товарища гномов прозвучал для меня божественной музыкой. Отбросив Воргина ударом щита, Агила побежал ко мне. Слева, гремя доспехом, рванул Хильдт. болет от кея я резким движением вырвал из трупа меч открыл меню и нажал кнопку призыва рыцарей это вряд ли спасет но мы еще все равно по барахтаемся и